Глава 14. Тучи сгущаются. Изабель отошла от окна и задернула штору, вновь погружая комнату в полумрак. Перси послушно гремел кухонными шкафчиками, разыскивая масло с ароматом лаванды, чтобы помочь бабушке унять головную боль. Мадам Грин не страдала мигренями, но ее внук такой доверчивый. А вот она давно не доверяла людям, очень давно. И точно знала, что расспросы о вампирах не к добру. Еще и расклад получился неважный, а жаль. От той девушке исходил свет, такой яркий, что хотелось прикрыть глаза или нацепить солнечные очки, как агент Фосберг. У дверь снова постучали, и в салон заглянула рыжеволосая женщина. Я ищу Лютера, заявила она, переступив порог. Мне сказали, он здесь. Well, да, пробурчала Изабель. Он был похож на вампира. Ее интуиция в купе с природной наблюдательностью отметили кое-что характерное. Светлую кожу, выступающие клыки и манеру держаться. Люди обычно более суетливы, они суетятся, ерзают на стуле, переминаются с ноги на ногу. Агент Фосберг сидел ровно, точно кол проглотил, хотя по правилам... «Кол надо забивать перпендикулярно грудной клетке прямо в мертвое сердце». Однако его сердце билось, и значит, она ошиблась. «Не знаете, куда он направился?» Огорченно спросила женщина, садясь на тот же стул, где сидела та, другая, рядом с которой шагала смерть. «Хотите, погадаю?» — предложила Изабель. «За двадцатку. Вас как зовут?» «Патриция, можно Триша? Лютер не отвечает на мои звонки, а мне он очень нужен». Она тряхнула головой и, сняв темные очки, помассировала виски. Плохо спите? спросила мадам, цепко оглядывая клиентку. Бледная, уставшая, под голубыми глазами пролегли тени. Вошла в салон сама, без приглашения. За комнатой, где Изабель принимала клиентов, была ее спальня, комната Перси и кухня. Дом ее крепость, куда зло не может шагнуть просто так. Жаль, внук успел пригласить агента войти, тогда бы она не мучилась сомнениями. Неважно себя чувствую, призналась Триша. Слабость, усталость, хотя аппетит хороший. Вы знаете, я раньше была вегетарианкой, а теперь вдруг поняла, как я ошибалась. Что может быть вкуснее горячего сочного стейка? Вкусы разные. Уклончиво ответила Изабель. «Кому арбуз, кому свиный хрящик, а кому свежая кровь прямо из горла?» Тонкую шею Триши обхватывал яркий платок, завязанный пышным бантом. «Мне нужна какая-то ваша вещь», — сказала Изабель, и пока гостья не успела опомниться, дернула кончик ленты. Платок развернулся, скользнул шелковой змеей, и Триша непроизвольно прижала руку к шее. «Что это?» Заметила Изабель и сжала колоду крепче, чтобы не было заметно, как задрожали пальцы. Mm -hmm, «Ерунда!» — отмахнулась Триша. «Погадайте мне на любовь!» Изабель поводила шарфиком по картам. Глупость, конечно, но клиентки любят мелочи, создающие атмосферу. Увлекшись представлением, Триша послушно столкнула карту, убрав руку от шеи. Две подсохшие ранки. Следы укуса. «Неужели она ошиблась, и агент Фосберг все же вампир?» «А вы с агентом Фосбергом?» Трильша многозначительно улыбнулась. «А помимо этого...» Она выделила последние интонации. «Я помогаю ему обустроиться в Тонороке. Он купил дом у озера». «Вот как!» Произнесла Изабель, машинально раскладывая карты. «О, милочка, да у вас открылся денежный поток!» Триша покрутила блестящий камешек в мочке. А, «А про любовь что там написано?» «Ничего определенного», — безжалостно ответила Изабель. «Может выйти что-то с трефовым королем. У вас есть на примете мужчина постарше и на хорошем посту?» Триша недовольно цыкнула и, достав из сумочки двадцатку, положила на стол. «Хотя, есть вероятность...» Которую она вовсе не видела в картах, но почему бы и нет. «Жизнь так непредсказуема». «Встреча с любовью всей вашей жизни в далекой поездке. Вам надо отправляться немедленно». «Вот еще и потоку упущу, и фосберга. Так и не скажете, куда он поехал?» «Потом обещал в участок вернуться», — сказал Перси, появляясь из кухни. «Бабуль, есть что поесть?» Триша разочарованно вздохнула и, повязав на шею платок, пошла прочь. Изабель снова выглянула в окно, но тут же спряталась за шторой. Рыженькая вышла из дома и столкнулась с высокой седой дамой. Они поболтали о чем-то и вместе пошли к припаркованной у подъезда алой машинке. Дама обернулась, будто почувствовав ее взгляд, и Изабель быстро спряталась за штору. — Бабуль, я не нашел никакой лаванды, — пожаловался Перси. — Может, сбегаю в аптеку за аспирином? — Нет, — быстро сказала Изабель. «Никуда не ходи, я вспомнила. Я спрятала масло в кладовке где-то на верхних полках». Перси выразительно застонал. «А пока я сделаю тебе блинчики», Миролюбиво предложила Изабель. «Хочешь?» Сесилия Меду поехала вместе с укушенной Тришей искать Лютера. Тучи сгущались над Тонороком и над агентом Фосбергом, но если жизнь научила чему-то Изабель Грин так это тому, что в чужую судьбу лезть не стоит. Если, конечно, это не единственный внук». «Перси, дорогой!» Она пошла на кухню, придерживаясь за поясницу, которая совсем не болела. «Отвезешь меня на выходных к твоим родителям. Я что-то неважно себя чувствую и так соскучилась». «Если шеф отпустит, — ответил он. «Отпустит». Она костьми ляжет. Но тем красным валетом будет не Перси. Лютер достал свою корочку спецагента, собираясь размахивать ею направо и налево, но Рокси, кивнув девушке за стойкой, уверенно свернула в административное крыло. Поднявшись на второй этаж, остановилась перед дверью с табличкой «Юридический отдел». «Здесь работает моя подруга София. Если хочешь что-то разузнать, так лучше через нее». «Хорошо», — согласился Лютер. Надеюсь, она достаточно безнравственна и не соблюдает врачебную тайну. София оказалась на месте, в небольшой комнатушке с постером рок-группы напротив рабочего стола. «Привет!» Она вскочила с места, обняла Рокси и окинула любопытным взглядом Лютера. «А это кто? Мой коллега?» ответила Рокси, но Лютер, будто возражая против статуса, предполагающего субординацию, обнял ее и привлек к себе, сокращая всякую дистанцию. Софи понятливо ухмыльнулась, а Рокси все не могла понять, как относиться к тому, что происходит между ней и Лютером. Она первой поцеловала его, но списала это на свое одурманенное состояние, но и второй раз тоже инициатива была за ней. Лютер вампир, и его к ней тянет. Рядом с ней он живет, и его сердце бьется. Но сейчас, когда его рука лениво скользила по ее телу, она понимала, что и ей это надо не меньше. Лютер раздразнил ее своим признанием, и ей хотелось снова поцеловать бьющуюся венку на его шее, прильнуть к его жадным губам, оказаться в объятиях рук, которые очень хорошо знали, что надо делать, несмотря на век воздержания. Его сердце билось из-за нее. Для нее. Не могла же она просто послать его прочь. Но Рокси бы соврала, если бы знала, что в ее чувствах присутствует хоть капля жалости. Он тоже был нужен ей, хоть у нее пока не получалось разложить это чувство по полочкам. Специальный агент Лютер Фосберг, представился он. В общем, у нас проблемка. Он рассказал Софи о том, что Луиза была убита что необходимо просмотреть медицинские истории жителей Танарока, чтобы вычислить виновного по определенным секретным критериям, и она, Софи, очень поможет, если предоставит доступ к информации. Ссылался на тайну следствия, особой полномочию бюро, а его рука в это время поднялась к шее Рокси и ласково гладила ее кончиками пальцев, иногда путаясь в волосах. И ей хотелось запрокинуть голову, закрыть глаза и подставить губы для поцелуя. Когда Софи упорхнула, оставив их наедине, Рокси так и сделала. Поцелуй вышел сладким и неспешным и оставил после себя острое желание продолжить, но Лютер отстранился и сел за компьютер. Итак, пробормотал он, истории болезни. Как же нам повезло, что твоя подруга так себе юрист с доступом к общей базе. Давай сюда свой список подозреваемых. Рокси всучила ему алую тетрадку Перси и села рядом, хмурясь и злясь непонятно на что. «Значит, так ищут убийц в специальном бюро? По истории болезни?» «Методы могут быть самыми разными», — подтвердил Лютер. «Главное, чтобы работало». «И что ты ищешь? Какую-то особую вампирскую болезнь?» «Скорее действую от противного», — ответил он. Глянув на перечень имен, вздохнул. «Ты довольно общительная девушка, Рокси». «Все эти люди были у тебя в гостях?» «Одно время я собирала домашнюю группу фитнеса. Мы занимались йогой в саду, а потом пили зеленый чай. Что-то вроде женского круга силы, хотя Перси тоже пытался туда проникнуть». «Ты помнишь Перси ребенком?» «Нет. Он жил с родителями в соседнем городе, а сюда приезжал к бабушке. И в то время мы были незнакомы. Перси не может быть вампиром». «Он непростительно сильно воняет», — улыбнулся Лютер. Но вдруг это особо удачная маскировка? Ты злишься на меня, Рокси? Вопрос застал ее врасплох, как и внимательный взгляд Лютера. Он снял темные очки, и серые глаза выглядели уже не так страшно, хотя сосуды все еще пронизывали белки красными ниточками. С чего ты взял? Я плохо целуюсь, спросил он. Делаю что-то не так... «Я слишком давлю на тебя, Рокси!» Она выдохнула, внезапно почувствовав себя лучше. Выходит, ни одну ее мотает на этих эмоциональных качелях. «Все в порядке. Так что там с Перси?» «Стандартные осмотры», — ответил Лютер, поворачиваясь к монитору. «Анализ крови, кардиограмма...» к тому же именно он обратился за помощью бюро. Нелогично. Рокси взяла зеленый маркер и провела по имени Персиваля Грина. Лютер глянул в ее записи, одобрительно кивнул. Шеф полиции Джей О'Коннелл давно и не особо успешно лечил гастрит, но посвящавшись, они закрасили его имя с желтым маркером. «Он подозрительный. Одно время постоянно у нас ошивался. Я даже думала, что он подбивал клинья к моей бабуле». Софию, хозяйку кабинета, Рокси отметила зеленым. «Я и не знала, что Софи делала аборт», — сконфуженно пробормотала Рокси. «Лютер, у меня такое чувство, что мы роемся в грязном белье». «Так и есть, Рокси. Но ничего не расскажет больше о человеке, чем его медицинская карта». Лютер открыл карточку Луизы Паркер, в которую до сих пор не внесли данные о смерти. «Смотри-ка». Он подался вперед, вглядываясь в результаты анализа крови. «Выглядит интересно». «Я ничего не понимаю в этих циферках» призналась Рокси, словно невзначай прижимаясь к нему. Лютер тут же повернул голову и поцеловал ее щеку, потерся носом о шею, зарываясь в волосы. «Может, поедем в отель?» прошептал он, покусывая ее ушко. «Мы ведь ищем убийцу», напомнила она через силу. Лютер облизнул губы и снова уставился в монитор. «Вот эти показатели говорят о том, что Лиза Паркер перенесла какую-то болезнь», сказал он. Он пялился в данные, проматывая туда-сюда табличку с цифрами, где почти все значения были обведены красными рамками. «А ты, Рокси, давно сдавала анализы?» — спросил он подозрительно ровным тоном. «Я сто лет не была в больнице, не считая, конечно, визитов к бабушке». «Точно. Сесилия Медоу». Лютер набрал в поиске имя. «Ты что, подозреваешь мою бабулю?» Рокси так возмутилась, что вскочила со стула. «Вампир где-то близко». Но это точно не она. Я только взгляну. На что? Она упала с лестницы, у нее был сложный перелом, чем не алиби. Однако все каким-то чудом срослось. Это я была тем чудом, мои суперсилы. Может быть, не стал спорить Лютер. Он вынул из кармана завибрировавший телефон и с досадой помощился. А Рокси, не сдержав любопытства, тоже глянула на экран. Может, твоя триша вампир? Не. «Я пил ее кровь, там все чисто». «Я не знаю, что ты с ней делал», — возразила Рокси. «Раз уж потом она шлет тебе голые фотки. Знаешь, Лютер, если между нами что-то начинается, что-то серьезное, чему ты улыбаешься?» «Да куда уж серьезней, Рокси. Я жить без тебя не могу». «Тогда поговори с Тришей. Скажи, что все кончено». «Она мне дом ремонтирует». Рокси чуть не задохнулась от возмущения, но Лютер поймал ее за руку и потянул назад, заставляя сесть. «Я поговорю с ней», — примирительно сказал он. «Это подло с твоей стороны, использовать ее в своих интересах». «Я ей щедро плачу». «Все равно». Лютер вздохнул и набрал номер. «Привет», — сказал он. «Триша, между нами...» «Да ты что, уже готова? И генератор...» «Ты просто волшебница! А горячая вода есть?» Рокси сделала большие глаза, но Лютер виновато пожал плечами. «Чудно», — сказал он. «Да, я занят делами. Расследование, все такое?» «Конечно. Я тоже. В другой раз. Мне надо кое-что тебе сказать, кое-что важное». Он нажал на отбой. И «Это все объяснение?» «Ты волшебница, я тоже...» «Что ты тоже, Лютер?» «Думал о ней», — ответил Лютер. «Как можно потратить столько за пару дней?» «Совершенно бессовестная женщина. СМС из банка идут без остановки». «Ты обещал порвать с ней?» «Я сделаю это лично, а не по телефону. Соблюду приличие». Телефон пиликнул сообщением, и Рокс, схватив его первый, открыла фотографию и повернула экран к Лютеру. «Кстати, о приличиях». Язвительно прокомментировала она. «Раз твое сердце бьется и все остальное работает, эта фотка тебе пригодится, скрасит одинокие вечера». «Никаких одиноких вечеров», возразил Лютер. «Будешь жить со мной, это необходимая мера». «В отеле?» «Не буду». «В доме у озера». Поначалу я думал, что вампир собирает армию альтернативных в Тонороке. Крис, ты, быть может, Луиза. Но ты только посмотри на ее кровь. Он вновь развернул на экране табличку, подсвеченную красным. У нее антитела только что из ушей не лезли. Ходячая таблетка. От чего? От вампиризма, полагаю. И вот моя версия. Если влить кровь вампиров человека, то он может обратиться, мутировать иным образом или умереть. Эксперименты прекратили, очень много летальных исходов и нежелательных мутаций. Хотя, может, они и идут, но мне о том неизвестно. Так вот, что если вампир преследовал иную цель? Если он тоже захотел стать живым, как и я. Ради любви, секса, вкусной пищи. Ради того, чтобы пойти в церковь и получить шанс спасти свою грешную душу. Таблетка от вампиризма? Именно. «Допустим, кто-то вводил кровь вампира совсем крохотными дозами». «Как яд?» «Что-то вроде прививки, которая заставляла организм вырабатывать антитела». «Это бы объяснило, почему ты так на меня действуешь. Хотя можем, конечно, назвать это поцелуем истинной любви». «Рокси, ты чего?» «Я думала, что могу сделать мир лучше». Пробормотала она, и ее губы задрожали и искривились – «Думала, могу спасти город». «Ты можешь спасти меня?» «Рокси, пожалуйста, останься со мной. Будь со мной. Мы не знаем, кто наш злодей, но он захочет тебя получить». Она кивнула, вытерла слезы, и Лютер привлек ее к себе и исцеловал и влажные от слез веки, и щеки, и губы, И, кажется, зашел бы и дальше, но Рокси уперлась ладонями ему в грудь. Не хватало, чтобы ее первый раз произошел на чужом рабочем месте, куда в любой момент могут зайти. кто там дальше в твоем списке?» — спросила Лютер, отстраняясь. «Корделия, соседка, я знаю ее всю жизнь, но, Лютер, если вампир уже не вампир, то как мы поймем по диагнозам, что это он?» «Не уверен, на правильном ли мы пути» признал Лютер. «Но мне кажется, вампир бы не стал светить анализами в больнице, даже если бы вновь стал живым. Какие-то расхождения, странности, зачем вызывать лишние вопросы? Так что для нас самым подозрительным будет отсутствие каких-либо данных». Он вел имя Корделии и, облизнув клыки, хищно осклабился. «Вот оно!» «Ничего нет», — сказала Рокси, подавшись вперед. «Корделия? Болден?» Имя написано верно, она числится в волонтерах и часто бывает в больнице, чтобы помогать другим, но сама ни разу не обращалась за помощью. Кордели отправила меня к Дерику Тосси, наговорив про него кучу подозрительных вещей», напомнил Лютер. «Опасный бунтарь, ночной волк». «А я нашел несчастного человека, который однажды потерял не только любимую, но и всякий смысл жизни». Что, если она просто пыталась перевести стрелки? Она бывает у нас почти каждый день, вернее, вечер. Она пишет свои книжки и редко выходит из дома днем. Лютер щелкнул пальцами. Дерек Тоси сказал, что бабка и ее подруга Кошелка наставляли против него Анну. Но Кардели слегка за сорок. Пятнадцать лет назад она была совсем молодой женщиной. Никто не назвал бы ее Кошелкой, правда? «Карделия и сейчас выглядела хорошо. Гладкая кожа, легкие, несмотря на лишний вес движения». «У нее глаза часто красные», — спохватилась Рокси. «Но она говорила, что это из-за компьютера». За окном потемнело, и вдали громахнул раскат приближающейся грозы. «Значит, Карделия...» Никогда не обращалась в больницу. Они решили пройтись по списку до самого конца, но все остальные подозреваемые нашлись в медицинской базе Танарока. Грипп, отравление, травмы, что-то до да происходило, а больница в городе была одна. И чем дольше Рокси думала о Карделии как о вампире, тем больше доказательств находила. Я ведь как-то пыталась читать ее книгу. Закрыла через пару минут, там кровь буквально сочилась из страниц. Мне вот интересно, как это было, задумался Лютер. Первая смерть была случайностью, или наш вампир готовил себе лекарство? Что, если в крови Анны Меду изначально были антитела? Вот бы взглянуть на твою кровь, Рокси. А еще у Карделии очень крепкие ногти. У нее рекламный контракт с какой-то фирмой, и в своих книжках она постоянно вставляет названия БАДов и Витаминов, и нам их приносило попробовать тоже. Вот вампир выпил кровь Анны Меду и сердце забилось. Жизнь обрела смысл, продолжил размышлять Лютер. Но потом должен был случиться откат. Куда сильнее, чем у меня. Эта Карделия нашла мою бабушку, когда та упала. Сама сбросила ее с лестницы, а потом выставила себя спасительницей. Бегать она пришла. Ага, сколько я ее знаю, она вечно пытается похудеть. «Вампиры не меняются», сказал Лютер. Мы остаемся такими же, как были в момент обращения. Он почесал колючий подбородок. А теперь у меня щетина отросла. Надо купить бритву и вспомнить, как это вообще делается. Но Корделия посидела. Нахмурилась Рокси, но тут же просияла. Это маскировка. Она носит беретки, банданы, всякие шапочки, скрывая отросшие корни, потому что они барабанная дробь. «Не седые!» «Если она стала человеком, вполне могла посидеть». «А ты? Не боишься посидеть, растолстеть, покрыться морщинами? Ты уверен, что хочешь стареть, Лютер?» «Это кажется захватывающим», — ответил он. «Я был как муха, застывшая в янтаре, а сейчас я снова могу летать». Кстати, про полеты вспомнила кое-что еще подозрительное. Последние пару дней я постоянно вижу ворон. Одна повадилась сидеть на моем окне, и это звучит глупо, конечно, но мне кажется, что она подглядывает. Вампиры могут управлять птицами. Вдруг это была Корделия? Это был я, нехотя признался Лютер. Ты? Ты подглядывал за мной? Присматривал. Ради твоей же безопасности. Ты? Она запнулась, подбирая подходящее слово, но теперь зазвонил ее телефон. Да, бабуля. Ответила Рокси, сверля Лютера взглядом. «Агент Фосберг — обманщик!» Прогремела в трубке, и Рокси нажала на громкую связь. «Он совершенно бессовестный тип!» Лютер покачал головой и нарисовал над ней пальцем нимб. «Рокси, детка, держись от него подальше. Я направляюсь в полицейский участок и буду требовать, чтобы Джей отменил твою общественную работу. А если откажется, то я самолично разобью клумбу прямо перед его участком». И твоя покажется очень цензурной версией. Что случилось? Спросила Рокси. Я встретила девушку, Тришу. Принялась объяснять бабушка. И выяснила, что у них с агентом Фосбергом бурный роман. Мне жаль, дорогая. Ты говорила, что он тебе нравится. Лютер удивленно вскинул брови и расплылся в довольной улыбке. Рокси судорожно принялась тыкать в экран, но голос бабули все равно прозвучал на весь кабинет. И ты права. «Он очень хорош собой!» «Не помню, чтобы говорила такое, бабуль!» Возразила Рокси в телефон, досадуя на себя за неудачную выходку с громкой связью. Лютер только что не мурлыкал от удовольствия. «А я помню совершенно точно! Я видела твой к нему живой интерес. Но, детка, он бабник! Эта Триша завалила меня пикантными подробностями! К тому же он тратит на нее кучу денег! Белье, украшения, духи!» «Развратный и расточительный тип. Приезжай домой. Я сделаю твои любимые блинчики. Посмотрим что-нибудь по телевизору. Ты где сейчас?» «Мы заехали в больницу. По делам». «Не удивлюсь, если агент решил совместить дела с острой необходимостью. У него наверняка что-нибудь венерическое с такой-то неразборчивостью в связях». «Это вряд ли. Сто лет никого». «Я задержусь, бабуль». «Зашла к Софи, а Лютер... Не волнуйся насчет него, все в порядке». «Ты не расстроилась из-за треши?» — Ведливо спросила бабуля. «Рвать с неподходящим мужчиной все равно, что купировать собачий хвост. Лучше резать сразу, а не частями». «У нас с агентом Фосбергом исключительно деловые отношения», — ответила Рокси. «Я не собиралась влюбляться. Позвоню тебе». Она нажала на отбой, а Лютер обнял ее и усадил к себе на колени. Руки забрались под майку, пробежались по спине до самого лифчика. «Не собиралась, значит?» — переспросил он. «Такие вещи не запланируешь», — ответила Рокси и поцеловала его. Нежные, но требовательные губы, ласковые прикосновения, ей хотелось больше, сильнее. Рокси запустила пальцы в светлые волосы Лютера, мазнула губами по слегка колючей щеке, нашла ими место на шее, где слышала пульс. «Слушай, вон на тумбочке ключ», — пробормотал Лютер. «Мы можем...» Он шикнул, и Рокси отстранилась, облизнув губы. «Прости, я сделала тебе больно». Лютер потер шею, где остались следы ее зубов. «Немного», — улыбнулся он. «Забытое чувство. Все нормально, не переживай». Рокси облизнула губы, погладила пальцем отпечаток. Что только на нее нашло. «Пойдем ловить корделию?» — спросила она. «Мне надо отчитаться бюро, они вышлют команду», — ответил Лютер. «А пока... хочу посмотреть, что уже готово в доме у озера. Съездишь со мной?» Рокси согласно кивнула.